Глава 1.1.0 Хорошо идти по зимней дороге, если перед тобою протопало целое войско. Снег утоптан, с пути не сбиться, и всюду мелкие отметины шумной, бестолковой, светливой жизни. Сосна, истыканная стрелами, то ли почудился эльфом лазутчик то ли спор возник, чей взгляд острее, рука тверже. скорее, второй. Следы, отошедшие чуть в сторону, две горки табачного пепла, так и представляются два старика-предводителя, отошедшие выкурить по трубочке, пока мимо марширует войско. Один, наверное, был магом с посохом в руках, другой воитель с мечом, вот следы, круглые от посоха и узкие от ножен, а здесь был короткий пивал Слева от дороги снег утоптан, справа едва примят. Ну да, эльфы, они ведь так легко ходят, что не проваливаются. Значит, здесь две части и армия получали инструктаж у своих предводителей. В реальности путь в пять миль был бы долог но, к счастью, ролевики не миллионеры, чтобы добираться до своих врагов месяцами. Дорога стелется под ноги с чудесной быстротой. Наверное, ролевики договорились считать это действием заклинаний Мы поднимаемся к скалам, начинаем петлять по тропинке. Несколько раз мне кажется, что я узнаю место, где недавно пугал хоббита, но каждый раз оказывается, что ошибся. Дорогу рисовали халтурно, собрали из повторяющихся элементов. Наконец Вика замечает следы, уходящие из дороги в ельник. Плохо мы спрятали неудачника. Любой отставший от армии вояка заметит, не сговариваясь, убыстряем шаги, вдруг его уж здесь нет. Но неудачник на месте и даже не один. Он сидит, привалившись к стволу дерева, и что-то говорит хоббиту, из фляжки. Хоббит, усевшийся перед ним на корточках, смеется взахлеб. Приведи нас он вскакивает и выхватывает свой маленький кинжал. Это надо же! Этот малыш умеет быть храбрым, по крайней мере, когда за его спиной беспомощный человек. «Мы друзья», — говорит Вика, поднимая руки. «Мы пришли с миром. Я лекарь Элениум, поддерживаю ее. Интересно, узнает нас неудачник? Привет, Леня!» — говорит он, улыбаясь. «Я Хардинг». Пряча жал сообщает Хоббит, — вы не видели здесь Конона, такой высокий, с огненным мечом? Этот Конон ограбил малыша очень серьезно, — говорит неудачник, — так глаза улыбаются. Но он не такой уж плохой, — неожиданно вступает за обидчика Хоббит. Он потом оставил Альену все мои припасы, понял, что ему нужнее. — Кому? — одновременно спрашиваем мы с Викой. — Альену? — ничего не подозревая. — повторяет хоббит. — Вот ему! Он ногу сломал. — Так. Очень интересно. Я подхожу к неудачнику, разматываю лубок на ноге, вытряхиваю на снег содержимое своей лекарской сумки. О том, как надо врачевать в этом придуманном мире, у меня нет ни малейшего понятия. — Значит, тебя зовут Альен? — спрашиваю я. Неудачник молчит. Открываю одну из вывалившихся баночек. Внутри вонючая и зеленая мазь закатывая неудачнику штанину, обильно мажу ногу, подумав, еще облепляю ее сухими листьями и заявляю «Через пять минут перелом срастется». Ситуация предельно проста. Я в этом мире обладаю способностью исцелять раны. Неудачник здесь появился с поврежденной конечностью. Теперь, после того, как я открыл сумку и потратил часть ее содержимого на ногу неудачника, компьютер... Поддерживающий лориер его окрестности должен восстановить функции нарисованного тела. — если не подействует? — с любопытством спрашивает Хардинг. — Тогда мы донесем м, твоего друга до города. — Спасибо, — от души говорит Хоббит. — У меня силы всего три пункта, я бы его не тащил. Он секунду умнется, потом спрашивает. — Вы сами справитесь? — Конечно. — Я тогда побегу. «Обратно в город, а то я так долго здесь был, мне попадет!» «Точно, ребенок! Беги!» Чувствую угрызение совести, говорю я. Хардин крысой выбегает на тропинку, потом кричит. «Только вы, Конан, опасайтесь, а то мало ли что!» Вика шепчет мне на ухо. конон победитель хоббитов! Кончай, прошу я!» «И так стыдно!» Мы молча ждем пять минут, не сговариваясь отложив разговор с неудачником. Вначале стоит дождаться результатов лечения. «Ну, вставай!» — командует Вика. Неудачник неуверенно опирается на ногу, приподнимается, делает шаг, другой. «Болит?» — с любопытством настоящего врача спрашиваю я. Он качает головой. «Тогда пошли в город». А потом неудачник косится на Вику, та молчит, отвечать приходится мне потом тебе все таки придется сделать выбор у нас нет больше времени на загадки